Глава одиннадцатая. Хорошо там, где ты есть. Когда медвежик вернулся из похода и не нашел дома ни зайца, ни ежечка, Он страшно опечалился. «Где же они? Куда делись?» Медвежик и за печку заглянул, и под кровать. Но печка была холодной, а на полу валялась разбитая чашка. «Что же тут произошло?» «Неужели зайца и ежечку украл кто-то?» Воскликнул медведь и схватился за голову. «Где же ты, мой ушастый друг?» «Я все отдал бы за то, чтобы снова увидеть тебя!» «Я здесь!» — воскликнул Заяц. Он стоял в дверях и, увидев Медвежика, кинулся к нему и крепко обнял за лапу, а за другую лапу его обхватил ежичек. «Какое счастье!» — говорил Медвежик, гладя то зайца по шерсти, то ежичка по иголкам. «Я уж думал, вас кто-то украл, уже собирался пойти на поиски, И тут вы сами вернулись. Хорошо, что я не ушел, а то бы искали друг друга целую вечность. А мы с ежечком тебя хотели искать, — объяснил заяц, заливаясь слезами от счастья. Я думал, ты пропал. Это все бобер, он тебя обманул, подбросил письмо и отправил в ущелье к дракону. А я за тобой отправился. К дракону? — удивился медвежик. Я не видел никакого дракона. Рыбу видел, лису и волка. Потом попал на остров, походил по горам туда-сюда. Потом, правда, в яму упал. «Ах!» — воскликнул заяц испуганно. «Ведь я же предупреждал!» «Да!» — кивнул медвежек. «Я сидел в яме и думал о том, как ты волнуешься за меня. Мне очень хотелось поскорее вернуться в берлогу и отпраздновать с тобой день рождения. Но яма была очень глубокая». «Как же ты выбрался?» — спросил заяц. Медвежик улыбнулся. «Мне помогли мои собратья». «Ты нашел их?» — обрадовался заяц. Слезы у него высохли, и теперь он улыбался. «Ага, точнее, они меня. Они меня сразу узнали, помогли выбраться и пригласили к себе домой. А, -а я их на день рождения пригласил, и они скоро придут». «Тогда нужно торопиться!» Заяц вплеснул лапами. «Печку растопить, пирог испечь, прибраться!» «Как же хорошо, что мы снова вместе!» Сказал медвежик, глядя на зайца. Только они успели испечь пирог, расставить на столе угощение и навести порядок, как дверь распахнулась, и в дом вошли гости. Лисена с букетом цветов, волчик и пять огромных медведей!» Три брата-медведя, их сестрица и медвежонок. «А вот и мы!» — воскликнул Волчик. «Твои друзья!» «И собратья!» — добавил один из медведей. «Мы мед принесли!» Гости принялись обнимать медвежика, поздравлять его и подарили кучу подарков. Лисен на букет цветов. Волчик вернул рюкзак и вручил красивую шишку. Медведи вкатили в берлогу, Три бочки мёда и вручили пластинку с весёлой музыкой. А заяц вернул медвежику шапку. На праздник торжественно пригласили дракона. Он уселся около берлоги и, просунув голову в окно, лизал из бочки мёд и украдкой откусывал листья с цветка, стоявшего на подоконнике. А потом пришёл ещё один неожиданный гость. Это был Бобёр. Он принёс большое полено, перевязанная ленточкой. «Это тут день рождения празднуют?» — неуверенно спросил он. Все замолчали и строго уставились на бобра. А заяц даже лапы в бока упер. «Ты зачем пришел? Еще одно письмо принес. Нам такого добра не надо!» «Нет!» — смущенно ответил бобер. «Я подарок принес. Очень вкусная полено. Растите меня, пожалуйста». Что я эту глупую записку написал. Я не думал, что все так выйдет. Просто хотел, чтобы у меня тоже день рождения был. Заходи, бабер! махнул лапа медвежик. Думал или нет, но ты мне очень помог. Я нашел своих собратьев-медведей, точнее, они меня. Когда я упал в реку, волчик и лисено поспешили к медведям за помощью. Волк и лиса застенчиво улыбнулись, а медвежик продолжил. И медведи меня потом на скалистом острове нашли и из ямы вытащили. Здорово! ухмыльнулся Бобёр. Вот это совпадение! Ну а теперь давайте праздновать! воскликнул заяц. Ура! Ура! Ура! Закричали звери и захлопали в ладоши. Медвежик поставил пластинку, заиграла музыка, и гости радостно принялись за угощение. Тут в комнате погас свет Из кухни вошел заяц В лапах он держал пирог с горящей свечой Медвежик задул свечку И все радостно запели поздравительную песенку А дракон подпевал громче всех «Как хорошо, что ты такой большой!» Сказал заяц медвежику «Все сразу видят, что ты мой самый большой друг!» «Ты мне тоже!» Самый большой друг, признался медвежик. Заяц очень удивился Какой же я большой, если я такой маленький Смотри, у меня хвостик попочкой и лапы короткие Главное, что у тебя большое сердце и отважная душа, ответил медвежик. Веселье продлилось до самой ночи Гости не хотели расходиться. Они рассказывали друг другу веселые истории, пели песни и танцевали, а ежичек на радостях объелся так, что громко икал за печкой. И тут случилось чудо.